Вторая техника называется пересказ или перефразирование. И применяется эта техника в случаях, когда в большом потоке информации нужно выделить ключевые акценты. Значит, Техника перефразирования или пересказа применяется, когда в большом потоке информации, ну, в каком-то объемном файле, Нужно выделить какие-то ключевые акценты. Итак, в чем заключается суть техники, что я в более короткой форме пересказываю то, что услышал от вас. Для этого применяются такие префразы, правильно ли я понимаю, можно ли сказать что, правильно ли будет считать то-то, то-то, могу ли я понимать это вот таким образом, да. Вообще-то, чтобы научиться этим техникам, я сразу даю упражнение. Дома составьте как можно больше синономических префраз. Ну, вот эти префразы, да, вот эти сослагательности, чтобы ваша речь была разнообразной. Сходу, без практики, довольно сложно сгенерировать их, между прочим. Язык немножко не поворачивается, правильно? Ну, вот, потому что мы привыкли к вопросам, а когда это было? Вместо а, Александра, могу ли я уточнить, когда это было? Или а не будет ли так любезно? Или а можно ли попросить вас уточнить сроки? Короче сказать, а когда это было? Прямо с буква начиная. Но вообще-то с точки зрения некой грамматики, да, или даже не знаю, как это назвать, стилистики что ли, да, вот фраза А когда это было, ее трудно назвать корректной. Согласна? Она такая простоватая. Хотя вот отчетом такого, а когда это было? Ну, так проще. Но не все подобает человеку, что проще. Да, проще сказать, а когда это было, вместо а, могу ли я уточнить или не будете ли вы так любезно, можно ли попросить вас. Понятно, что если. Почему, ну, а почему я предлагаю вам составить словарик такой, глоссарий, чтобы вы не были однообразны, чтобы вы не начинали каждую фразу, могу ли я вас попросить уточнить. То, потому что сначала надо что-то выучить. Понимаете, в чем проблема взрослого человека? Ему впало что-то учить, он ограничивается чтением. Вот он считает, что он выслушал, он уже знает. Когда-то мы учили таблицу умножения, когда-то мы учили много чего. Но взрослый человек, сколько над ним кнута нету, то он считает, что он у него сразу вот он послушал и уже сразу знает. Да вы не запомнили еще ничего. А раз вы не запомнили, в момент переговоров все, что вы можете вспомнить, ах, черт, что-то там Александр такое звенел завлекательное. Как там оно было? А разговор-то идет. У вас это здесь должно быть, на жестком диске, как таблица умножения. Правда, коллеги? Невозможно использовать в переговорах то, чего вы не знаете. Поэтому я рекомендую учиться именно таким образом. И основная помеха эффективному использованию. Человек пусть не дает себе труд выучить. Вот я, смотрите, я вот эти техники вам рассказываю без конспектора, без презентации. А скажите, пожалуйста, вот эти техники, вот то, что я вам рассказал, вот два, две пока техники, сколько времени требуется, чтобы вообще выучить суть их? Я вам отвечу, минут двадцать. Но поскольку мы люди зело занятые, зело взрослые, то это как-то впадло 20 минут на это потратить, понимаете? Мы можем лучше с конспектом год ходить в портфеле. Надеюсь, что он оттуда само переползет, как лишай стригущий, да? Как-то так, вирусным способом, как чесотка, да? Долго носить еще посидите, поспите на нем, тогда точно все запомните. Поэтому я рекомендую, да, вот услышали, не значит применили. Применяйте то, что свободно, то, что от зубов отлетает. То, что записано на жестком диске, дважды два, четыре, трижды три, девять, Они. не а! три, это что такое, такая, такая цифира, точно Александр же что-то говорил. У -у -у -у', бак, все, застряли, Б -б -б -б -б -б -б -б система сбилась. Вот так должно быть, да? То есть четко понимать технику, когда она применяется. Тогда вы за доли секунды выберете, вот здесь уместна эта техника. А уж потом еще и попрактиковаться не надо, чтобы язык колом не становился, и не спрашивали, а сколько сейчас время? Ведь более правильно, могу ли я попросить вас, да, могу ли я узнать, который сейчас, или Там более вежливо. Ну, кому опять вежливость кажется избыточной, понятно, что если мы имеем дело с маргиналами, то эту фразу не поймут, это сочетующее издевательство, да? Там надо по-другому говорить, но я предполагаю, что мы все-таки имеем дело с людьми, для которых это вполне уместно. Кстати, очень часто, знаете, я сталкивался с Женем, а так люди не говорят. Я говорю, какие люди не говорят? Ну, вообще не говорят. Я говорю, ну так, а вы говорите. А что обо мне подумают? Что-нибудь да подумают. Ну, а удивятся? Я говорю, знаете, не удивятся, с вами просто будет приятно беседовать. Ну, может быть, подивятся, что человек так выражается. Но вы же не кичитесь этим. Вы же не будете изображать, знаете, такую ироническую фигуру интеллигента из старого фильма. Э, «Любезный, а могу ли я попросить вас рассказать?» Ну, мы же такой клоунады устраивать-то не будем, да? Это опять, можно всегда перекомпутить и пересолить, только зачем? Да? Поэтому вежливая фраза, а могу ли я попросить уточнить, а не скажете ли вы, можно ли узнать нормально? Вежливость вообще-то, да, не более чем. Конечно, современный язык другой. Проще сказать, а когда это было? Так проще. Но мы же хотим быть экспертом, мы же хотим быть профессионалом. А профессионал делает как правильно, и его во вторую очередь интересует, как это воспримут. И главное, что большинство людей, поверьте, это воспримет нормально. Как ни странно. Ну, вы, конечно, узнаете это, только проверив. Но сначала надо выучить. И вот эти фразы, правильно ли я понимаю, можно ли будет сказать, они нужны, чтобы быть разнообразным. У меня была довольно интересная ситуация. Я обучал sales команду одного издательского дома. И я с ними, кстати, сейчас вот я с ними работаю 15 лет. Да, это такие старые клиенты, знаете, какая Сам издательский дом от Келедоклотика знаешь, и sales команда там уже много детей пугают, наверное, или внуков. Вот. Там поставлено все это довольно нормально. Ну, мы с ними такие хорошие друзья. Но когда был первый семинар, мне звонит директор торгового департамента, а он такой очень мужчина солидный, говорит, Александр Семенович, я не знаю, чему вы их обучали, и предполагаю, что, наверное, все это было очень правильно. Ну Понимаете, Александр Семенович, когда один человек ко мне подходит и говорит, «Олег Семенович, правильно ли я понимаю?» то Это говорит, ладно, но когда 15 человек, говорит, три раза в день ко мне подходит и говорит, «Олег Семенович, правильно ли я понимаю?» говорит, это начинает вызывать удивление. Я говорю, Олег а если не трудно, организуйте, пожалуйста, проверку домашнего задания, говорю потому что, судя по тому, что вы рассказываете, ваши подчиненные не выполнили его, они запомнили только одну фразу. Я говорю, а я их попросил составить словарик. Насколько я знаю русский язык, там есть примерно 15 синонимов, использование которых, говорю, снизит нагрузку на ваш слуховой аппарат. Не, ну он так, мужик с юмором, ну это так вот звучало, я, конечно, понимаю, что вы все делали правильно. Как я уже говорил, если, если техника исполняется мягко, спокойно, от души она не воспринимается как техника. Да? Вот. А если человек, там, как мой младший сын, выражается хитрым прищуром, правильно я понимаю? Да? Вот тут как-то начинаешь так. с дыбнул хвост трубы встает на всякий случай, потому что чувствую сейчас какой-то подвох будет. Да? Коллеги, фразы должны быть вашими, а не моими. У меня своя манера речи. Их надо самим отработать а не я вам продиктую, потому что вы не говорящие попугаи, вы люди. Я за то, что любой человек, обладающий хоть маломальской элементарной культурой, э, и кроме того, когда вы работаете сами, вы учите быстрее. Поймите одно, без труда вот эту самую рыбку из пруда вы не вытащите. Вас невозможно инсталлировать диск, после которого вы обретете соответствующий словарный запас и легкость его использования. Понимаете, я понимаю, был бы диск, там программа «Версия профи» стоит 20 тысяч долларов, купили, вставили, заработала, да, там. Да, увы, пока такого не предусмотрено, поэтому остается как раньше, как таблица умножения, учить, запоминать, пробовать, спотыкаться, да? быть готовым, игровой подход к жизни, быть бы готовым ошибиться и не бояться этого, да? не бойтесь ошибок. Вы понимаете, мы, мы, когда речь идет о взрослых людях, они очень боятся что-то делать, они очень боятся выглядеть смешными, они очень боятся, что они подумают, да наплевать, думайте о себе. Знаете, как говорят, умный поймет, но на дураков не надо ориентироваться. Да, ну и теперь, разбавив это опять очередным анекдотом, это в, одном, в одной из книг там была ситуация, что тоже там один наш парень, там находясь в Америке, да, и там тоже думая, что там имеет дело с американцем, а тот идет по автостоянке, споткнулся, и тут-то наш человек себя и выдал. Что в общем можно это понять? Конечно, когда, а, тот его дернул там за ноги, а тот в этот момент, ну, сказал на родном русском И, конечно, трудно сказать, какую бы спецшколу, Какой подготовки спионов вы не окончили, когда вас ночью на автостоянке хватают за ноги, на хорошо выученном английском воскликнуть, ах, какая неожиданность. Так, чтобы это было на автомате, существует два способа запоминания. Первый – эмоциональный всплеск, второй – зубрежка. Эмоциональный всплеск, ну, человек вообще представляет из себя электрохимическую машинку. Эмоциональный всплеск это означает, что некое событие вызывает такую разность потенциалов, что это намертво впечатывается в долгосрочную память на жесткий диск. Мы знаем, что есть некоторые воспоминания о детстве, которые мы несем с собой всю жизнь, причем вплоть до деталей, и мы их специально не зубрили. Значит, по каким-то причинам там была большая разность потенциалов, то есть большой эмоциональный накал, и это врезалось. А второй способ – это как таблица умножения. Я не помню, чтобы кого-то впечатлила таблица умножения настолько, чтобы человек без зубрежки ее сразу запомнил. Да? Ну, по крайней мере, я с такими людьми не встречался. Значит, остальные ее зубрили. Все. Значит, если нас это не вкурило, не вставило настолько, чтобы прямо сразу все запомнили, значит, существует, к сожалению, один примитивный способ – зазубрить. Когда мы зазубриваем и начинаем применять, через какое-то время забывание наступает автоматически. Это называется автоматизм второго уровня который не индуктивный, а дедуктивный. Как человек учится, когда водить машину, и потом он научился, он уже не думает, как переставляет ноги и руки. Они двигаются автоматически. Он не то, чтобы специально забыть, куда девать ногу. Нет, у него просто появился шаблон, паттерн, скрипт. То есть пошла из левого вправо. И вот мы, заучивая и используя, мы перегоняем технику из левого полушария вправо, вправо она сидит на жестком диске, и не напрягаясь, мы ее сходу выдаем. И вот чтобы заучить, нам не нужно никого, нам нужны сами и два часа. Поэтому я обычно рекомендую, с чего-нибудь начните. Не надо париться, а вот я выучу, а потом где я буду это делать. Вы начните с первого шага. А иначе получается потом, как в том анекдоте о Петре Первом, который там словно приближается к городу, салюта нет, вызывает коменданта, говорит, почему не приветствуете государя. Он говорит, государь есть 585 объективных причин. Он говорит, начните с первого, нет боеприпасов, достаточно. Да, и у меня сплошь и рядом, к сожалению, во время того же коучинга, во время корпоративных обучений, применяете, как-то пока не получается. Я говорю, выучили, ну вот не нашли время. Я говорю, ребят, достаточно. Знаете, зубы чистить не получается. В ванну заходили? Нет. Ну, собственно, ладно. Что дальше-то разговаривать с вами? Да, поэтому не ищите причин, почему что то не сделать. Хотите? С первого шага начните. Выучили, глядишь, легче применяться будет. А иначе люди часто не делают первый шаг, потому что сильно парятся, а где-нибудь делать второй и третий. Вы выучите, глядишь и найдете, где применить. Знаете, говорят, было бы корыто, свиньи появится. Да, вот так и здесь. Корыто заведите, выучите. Но, к сожалению, часто мы не делаем как раз того, что можем сделать. Потому что вот, а как там, а потом что, кто подумает. Так вы выучите сначала. Вот мой совет, да? если хотите, применить. А не думайте о, то есть не надо думать о том, почему это не надо делать, сделать. Все, дальше решить. Где применять, где не применять, с кем говорить. Я же не говорю, со всеми так надо разговаривать. Да? Что-то прилипает, а что-то фильтруешь. Да? Вот. Это вторая техника.